В то время, когда они вернулись в отель, сгрудившиеся вокруг бассейна начинали приходить в себя от тудоря, вызванной едой, питьём и солнцем. Саймон смотрел на них стоя на террасе. Билли вышел с кружкой пива, видимо, уже полностью оправившись от выпавших на его долю испытаний. "Да, сын мой, зрёку набрачаясь к сеймно, вот это жизнь", посмотрел вниз на бассейн. "Боже мой, глядя на всё это, хочется плакать от умиления". Вои чудо, если из того, что на них надето, удастся сшить полдюжины носовых платков. Дамы явно решили взять от солнца всё, что могли. На телесах ничего, кроме ярких треугольничков, в большинстве случаев размером меньше огромных солнцезащитных очков. Бросив взгляд на стену, Саймон толкнул локтем Билли. В тени высокого кипариса еле видно торчала лысина. Наш сосед, по-моему, на всё лето бросил смотреть телевизор. Саймон провёл биллик бассейну и представил, весело наблюдая, как маленький фотограф настойчиво пожимает руки всем женщинам, наклоняясь, насколько позволяли приличия, к грудам блестевшего от крема мяса. Удаляясь, Саймон расслышал, как он спрашивал Анжелу, позировала ли она когда-нибудь фотографу, сколько раз билли прибегал к этому трюку, и пошёл искать Николь и Эрнеста. По общему мнению, вечер выдался идеальный, тёплый, безветренный. В небе полыхало заходящее солнце. Горы прятались в розовато-зеленой дымке. Терраса наполнялась людьми. Местные жители и иностранцы с вежливым интересом оглядывали друг друга. Эрнест в ослепительно розовом полотняном костюме помогал общению. Николь и Саймон, вооруженные бутылками шампанского, медленно двигались в толпе, пополняя бокалы и слушая обрывки разговоров. Французы вели беседу о политике, о Тур де Франс, о ресторанах. рекламные деятели, как всегда, говорили о рекламе. Чужеземцы делились жалобами на водопровод и канализацию, и со смешанными чувствами недоверия и скрытого удовлетворения покачивая головами обсуждали недавний скачок цен на недвижимость. Билли Чандлер и его фотоаппарат выслеживали женские личики и фигурки. Он всегда утверждал, что ни одна женщина не устоит перед фотографом, рекламирующим моду. Девицы из глянцевых журналов, сменив чёрную униформу и тёмные очки на свободного покроя светлые блузки, туго обтягивающие бёдра легинсы и шикарную косметику, выпытывали секреты у декоратора, специализировавшегося на перестройке старых провансальских ферм в шикарные апартаменты, не уступающие квартирам в Белграде. Джонни Харрис наблюдал за всеми, дожидаясь, когда начнут действовать спиртное. Трезвые слишком осторожны в своих словах. Саймон нашёл его возле группы, включающей Филиппа Мюра, жалующегося на свою известность французского писателя, и увешанную несколькими килограммами золота и драгоценностей молодую наследницу из Сан-Ремо с постоянно надутыми губками. "Есть сенсация, Джонни", Харис облегчённо улыбнулся. "Не разберу ни единого слова из того, что они говорят. Что мне нужно, так это кто-нибудь болтающий по-английски и жаждущий выплеснуть свои секреты, отпив шампанского, продолжил. Говорливый чужестранец, ни на кого не оглядывающийся. Вот что было бы идеально. Саймон окинул взглядом море кивающих голов, болтающих ртов, пока не разглядел нужное лицо, обрамлённое светло-каштановыми кудрями, круглое, загорелое, живое. Вот что тебе нужно, сказал он. Она агент по торговле недвижимостью, живет здесь пятнадцать лет. Если хочешь, чтобы слух распространился подобно грипу, то все, что требуется, рассказать ей об этом под строжайшим секретом. Мы и зовем ее Радио Люберон. Они протолкнулись сквозь толпу и Саймон положил руку на пухлое голое женское плечо. Хочу вас украсть и познакомить с представителем печати. Можете рассказать ему все о наших замечательных соседях, Джонни. Разреши представить тебе Диану Проскот. Джонни Харрис они обменялись рукопожатиями. У меня колонка в Ньюс. Саймон сказал, что вы можете помочь мне дать местный колорит. Она, пригнув, поглядела на него большими, на выкате голубыми глазами. Значит, теперь это так называется. Ну, с чего бы вы хотели начать? С первой десятки снобов, с актёров, которых не видно на сцене, с мафии декораторов? Считается, что здесь край вселенной, но жизнь тут буквально бурлит. Не терпится услышать, воскликнул Джонни, отбирая у Саймона бутылку. Строго между нами и миллионами моих читателей, она снова прыснула от смеха. Только, дорогой, чтобы там не упоминалось моего имени, Диана охотно согласилась выпить еще шампанского, и Саймон заметил, что она уже на веселе. Итак. Э, видите, того ужасно респектабельного, высокого седоласого мужчину. У него по вечерам, извинившись, Саймон оставил Харриса уверенный, что тому предстоит плодотворный вечер. От выпитого на пустой желудок слегка кружилась голова, и он направился в ресторан, где были накрыты столы с закуской. Кто-то тронул его за руку. Обернувшись, он увидел Жан-Луи в ярко-розовой рубашке и пиджаке цвета ванильного мороженого. Рядом человек в тёмно-синем костюме пригал в стаке. Позвольте мне с улыбкой произнес Жан-Луи представить своего коллегу Энрико из Марселя. Энрико выглядел так, будто явился прямо с совещаний генеральных директоров компаний: строгий костюм, безукоризненная причёска. Если бы не странная неподвижность лица, холодный взгляд немигающих тёмных глаз и уходящий под воротник шрам. Жан-Луи сообщил, что Энрико занят в сфере личного страхования. Нижней частью лица Энрико изобразил улыбку. В случае, если у отеля возникнут слишком серьёзные или деликатные проблемы, когда нежелательно вмешательство полиции, он с большим удовольствием оказал бы помощь месье. Закурив, внимательно поглядел на Саймона. Такое прекрасное заведение так близко от Марселя. может послужить соблазном для некоторых элементов с побережья. Жан-Луи Цика зубом согласно кивал. Да, да. Живём в опасное время. Саймон вдруг почувствовал, что несколько импульсивно занялся гостиничным бизнесом. Несмотря на вежливое обращение и заученные неискренние улыбки, от Энрико исходила угроза, не имеющая ничего общего с традиционным страхованием. Слава богу, что я прошёл школу рекламного дела, подумал Саймон. По крайней мере, знаю, как поступать в подобные ситуации. Давайте как-нибудь пообедаем, Энрико, предложил он. И спокойно поговорим. Миссис Гиббэнс осторожно продиралась сквозь лес ног, избегая острых каблуков и пролитого шампанского, нюхая каменные плиты в поисках обранённых сэндвичей. Подойдя к каменной скамье на краю террасы, навострила уши. Под скамьёй лежал большой, вызывающий интерес предмет. Обнюхала его. Он не двигался. Куснула. Мягкий, приятный на зуб. Подобрала и стала искать место, где подальше от всего этого шума и шаркающих ног можно спокойно с ним расправиться. Спустя полчаса Harper's and Queen решила подправить косметику и нагнулась за сумочкой. Мирную болтовню нарушил тревожный визг Рассталкивая гостей, Саймон ринулся на звук, почти уверенный в том, что Билли Чандлер выясняет отношения с чьим-нибудь разгневанным мужем. "Моя сумочка!" взвизгнула Харперс энд Квин. "Кто-то взял мою сумочку?" Снова забыв о еде, Саймон присоединился к обезумевшей от горя девице, искалив в клумбе лаванды, ходили среди гостей, спустились к бассейну. Харперс энд Квин всё более истерично вспоминала, что было в сумочке. В ней содержалась вся её жизнь, а мысль о пропавшем филофаксе вызывала новый всплеск отчаяния. Саймон, у которого урчало в животе и снова разболелась голова, не был настроен выслушивать предложение Жанн-Луи, что сумочку давно надо искать по ту сторону итальянской границы, до того, что сустры местные грабители. К Саймону, сболтающимися на цепочке тёмными очками, подбежал один из рекламных деятелей. Всё в порядке, нашли. У Сеймона чуть отпустило в голове. Слава богу, где? В ресторане под большим столом. Harper's and Queen. От облегчения чуть не упала в обморок, затем снова оцепенела от страха. Что если сумочку очистили, украли всю её жизнь, может быть даже филофакс, собиравшим месяцами годами номера телефонов не для посторонних глаз. На мгновение перед ней предстала картина полного крушения карьеры. Да нет же, нет, заверил рекламный деятель. Не думаю, чтобы что-нибудь пропало. Это не совсем то, что вы думаете. Приблизившись к длинному столу с закусками, они увидели небольшую группу присевших на корточки людей, по всей видимости, пытающихся разговаривать со спущенной до полу скатертью. Один из них поднял голову. Мы пробовали приманивать её лососиной и пирожными с заварным кремом, но она не обращает внимания. Саймон и Харпер Сент Куин, встав на колени, заглянули под скатерть. На них, обнажив зубы, глядела миссис Гиббенс. Рявкнув, она продолжала расправляться с таппаксом. О боже! воскликнула Харпер Сент Куин. Вот дерьмо, сказал Саймон. Где Эрнест? Франсуза изо всех сил старалась понять маленького английского фотографа. По правде говоря, он очень милый и, скажем, даже приятно быть предметом такого лесного внимания, пускай он почти не понимает по французски. Теперь, Милочка, продолжал он, давай сделаем несколько снимков для Vogue. Ты знаешь Vogue, да? Главный журнал. Отступив назад, откинул голову. Так, давай попробуем на кушетке. Он похлопал рукой по сидению. Франсуа засела на краешек. Нет. По-моему, лучше лёжа в свободной позе, Оки. Позвольте мне. Он принялся поправлять позу, пока француза не легла на всю длину. Так, теперь лучше. А добрый лон присаживаясь передней на корточки. А теперь, думаю, надо подогнуть эту ножку вот так вот. Потом эти две верхние пуговки. Позвольте мне. Юбочка. Ну вот, очаровательно. Эрнест торопился в ресторан, бесшумно шагая в своих сандалиях на верёвочной подошве. Остановился как вкопанный, брови от удивления скрылись под шевелюрой. Выразительно прокашлялся. Бели-Чендлер, ухмыляясь, глянул через плечо. Делаю пробные снимки, Эрн. Не видел, где экспонометр? Не под буской ли у юной леди? Ещё не кончилось, сказать? Мы лишь работаем над истинно артистичной позой Эрн только и всего подмигнул он. Слушай, ступай дальше. Я слыхал тебя звал Саймон. Сейчас подошли месье Банетта, фыркнул Эрнест, и у тебя будет возможность сделать художественный портрет папы с дочкой. Без него не начинай, ладно? Собравшиеся вокруг стола отступили назад, наблюдая, как Эрнест бронит миссис Гиббэнс, убеждая отдать то, что осталось от её лёгкой закуски, и как она поджав хвост, позорно удирает на кухню искать утешения у мадам Понс. Харперсент Квин в отчаянии собирает слюнявые и изжованные останки, складывая их на стол. Филофакс избежал серьёзных повреждений, но сомнительно войдут ли в автомат кредитные карточки, если тот не приспособлено распознавать следы зубов, и, разумеется, ей потребуется новый паспорт. Сердито поджав густо напомаженные губы, она испепелила взглядом Саймана. Что-то надо делать, но что? Конец недели. Британское консульство в Марселе закрыто. Сайман примирился с мыслью, что утро придется просидеть на телефоне, пытаясь отыскать консула. Собрав остатки сумочки, Эрнест повел Харпер Сент Квин ближайшей бутылки шампанского. Зрители потихоньку потянулись на раздававшиеся со стороны бассейна звуки музыки. Почти в полночь Саймон наконец сел в уголке террасы пообедать, наслаждаясь за летом светом видом и ощущением одиночества. Если не считать проклятой сумки, все прошло хорошо. Никто не допился до чёртиков, никто не поссорился, не врезал Билли Чандлеру. Кто-то рано или поздно должен был свалиться в бассейн, но в целом вечер оказался удачным. Принявший за лососину, он позволил себе расслабиться. Патрон отдыхает от трудов, пододвинув стул, рядом сел Джонни Харрис. Как в физиономе болит от бесчисленных улыбок. Саймон, кивнув, проглотил кусок. Как у тебя? Чувствую себя полным ничтожеством. Харрис налил себе вина. Анджела не говорила, что с отличием сдала современные языки, болталась здесь со всеми местными лягушками, а я как дурак стоял в стороне. Вокруг неё все уивали словно мухи. Я потрясён, ей-богу, совсем не похоже на синий чулок. Саймон вспомнил, как Анджела оделась к приёму: короткое гольёное со спины платье и высоченные каблуки предмет восхищения Мадам Понс, и засмеялся. Они, французы, любят интеллектуалок, особенно длинноногих блондинок. Скажи, а с радио Люберон было интересно? Харис достал из кармана записную книжку и перелистал страницы. Потрясающе, но в большинстве своём не для печати. Представляешь, в одной деревне живёт старый хрыч, который платит девицам за то, чтобы те карабкались по шторам, пока он, слушая Вагнера, потягивает портвейн. Англичанин. Впал не, возможно, заметил Саймон, француз не станет пить портвейн. Поглядим, что ещё, продолжил Харис перелистывать заметки. Махинации с руинами, взятки в торговле недвижимостью, в этих делах она разбирается. Мафия декораторов, подделка антиквариата, не поддельные мерзавцы вроде нашего друга Крауча еже с ним. Харис качая головой замолчал. И это думал, что самое интересное здесь смотреть, как растёт виноград ничуть. Выбирай на вкус, от супружеских измен до счетов в швейцарских банках. Никак не лучше Уэбриджа. У меня тоже потихоньку открываются глаза, признался Саймон, заметив поверх плеча Харриса улыбающихся ему Жан-Луи и Энрико. Прекрасный вечер, произнес Жан-Луи. Очень рад, что дело с сумочкой уладилось. Четвероногий преступник? Смешно, не правда ли? Очень смешно, подтвердил Саймон. Энрико приложил к уху большой палец и мизинец. Обед? Жду с нетерпением, Энрико. Чел Саймон. Харис посмотрел им вслед. Подозренительный тип, тот, что в тёмном костюме. Кто он? Местный политикан или из страхового отдела? На твоём месте я бы подстраховался. Посмотрев вниз, где у бассейна Анжела отплясывала с Филиппом Мюра, Харис решил, что требуется его присутствие. Саймон вернулся к трапезе. Спустя 2 часа Николь нашла его крепко спящим на стуле с потухшей сигарой в руке.